Глава 116. «Цена страха». «У тебя только хорошие новости, как я погляжу, да?» — спрашивает Флинт, плюхнувшись на свою койку. «Я не обязан помогать вам чувствовать себя лучше относительно ваших решений», — говорит Реми, и хотя в его речи по-прежнему звучит заметный новоорлеанский акцент, в ней также слышится раздражение, которого не было прежде. «Да, ну что ж, я, пожалуй, немного посплю. Разбудите меня, когда нам надо будет заниматься вопросом попадания в каземат». Флинт закрывает глаза, и пару минут спустя его дыхание делается ровным. «Да, это было бы хорошо», — чуть слышно бормочет Хатсон, и я думаю о том же. Конечно, Флинт весь на нервах из-за мыслей о том, что обрушит на него каземат. Но, по-видимому... Он преодолел свой страх. Что хорошо, но я не могу с такой же легкостью справиться со своим. Мысль о том, что мне предстоит видеть смерть Зивьера снова и снова. Я борюсь с желанием нырнуть под одеяло и больше из-под него не вылезать. «Хорошо, думаю, мы вступим в игру», — говорит Реми, затем нажимает на большую кнопку, находящуюся рядом с механизмом убирания его койки. До вращения остается три часа, говорит Колдер, тоже вытянувшись на своей койке. Откуда ты это знаешь? спрашивает Хадсон. Она показывает на несколько маленьких точек на стене за наклонным стволом. Три из них светятся бледным флуоресцентным светом. Ты уверена, что хочешь это сделать? спрашиваю ее я. Она пожимает плечами. «Вы не выберетесь отсюда, если отсюда не выйдем и мы. Так что...» «Да, но мне кажется, по отношению к вам это несправедливо», — говорю я, «поскольку сейчас до меня действительно доходит, чему мы подвергнем Реми и Колдер». Она неопределенно хмыкает. «В этом месте нет ничего справедливого, Грейс. И чем скорее вы это поймете, тем скорее сможете принять свое пребывание здесь». Она пожимает плечами. К тому же мне хочется выбраться отсюда не меньше, чем вам. И ради этого я готова на все. Прикончить Сайруса, когда мы окажемся на свободе. Это будет всего лишь вишенка на торте. Пожалуй, это самые разумные речи, которые я слышала от неё до сих пор, что только усиливает мою тревогу относительно того, что нас ждет. Если Казимат способен сделать такое с колдер, Хадсон встаёт и делает мне знак сделать то же самое, чтобы он смог откинуть одеяло. Когда он откидывает его, я ложусь на его койку и отодвигаюсь к краю, чтобы освободить для него место. Секунду он колеблется, но я этого не потерплю. Если в конце концов перед нами разверзнется ад, я хочу провести эти последние три часа в твоих объятиях. Тихо говорю ему я. Он издаёт страдальческий звук, но затем ложится рядом. Одну руку он подкладывает мне под голову вместо подушки, а второй обхватывает мою талию и притягивает меня к себе, так что я чувствую все его тело. Это так хорошо. Быть с ним так хорошо. Я растворяюсь в нем, прижимаюсь к нему еще теснее, так что могу чувствовать только его, его одного. «Никаких укусов», — сонно говорит Флинт, что, видимо, означает, что он все таки не спит. «Я хочу сказать, если у меня не будет возможности наблюдать, тогда ты, Хадсон, можешь не стесняться и кусать ее, сколько хочешь». «Ты такой извращенец», — подразниваю его я. «А как иначе?» — шутит он. «К тому же именно таким я нравлюсь тебе». Хадсон издает негромкое ворчание, но без злости, и, судя по короткому смешку, Флинт это понимает. «Мы выберемся отсюда», — шепчет Хадсон мне на ухо, и это звучит как клятва. И тогда я точно не ограничусь сокрушением костей Сайруса в пыль. Больше он ничего не говорит, и я тоже. Вместо разговора я прижимаюсь к нему еще крепче, «И, наконец, поддаюсь изнеможению, которое владеет мною все последние дни. Не знаю, как долго мы спим, но я не просыпаюсь, пока не сваливаюсь на пол, больно ударившись о него. Землетрясение, думаю я, потому что можно вывести девушку из Калифорнии, но нельзя вывести Калифорнию из девушки. Но все ходит ходуном еще хуже, чем при землетрясении». Это доходит до меня, когда колдер вопит. Надо убрать кровати! Причем вопит так истошно, будто от этого зависит ее жизнь. Мы проспали! кричит Реми, и, подбежав к цепи, висящей позади наклонного ствола, по которому мы попали в камеру, так быстро дергает за нее, что Флинт едва успевает вскочить со своей койки. Что это? спрашиваю я, с трудом встав на колени. Но пол продолжает трястись так сильно, что подняться, кажется, будет невозможно. Койки убираются в стены, и Хатсон гаркает. «Дай мне руку!» Одной ногой он упирается, одновременно протягивая мне руку. Но прежде чем я успеваю схватиться за неё, камера начинает вращаться. Секунды три все идет не так уж плохо. Но затем словно включается какой-то рубильник, и скорость вращения в миг возрастает. Центробежная сила отрывает меня от пола и впечатывает в стену, пока камера вращается все быстрее, быстрее, так что в конце концов я даже не могу отлепить руку от стены. Колдер рядом со мной смеется, как будто она катается на каком-то аттракционе в Диснейленде. Но моему желудку это не по вкусу. И кажется, меня сейчас стошнит той курицей, которую я ела на ужин. Когда мне начинает казаться, что меня и правда вот-вот вырвет, Вращение мало-помалу прекращается. Я соскальзываю вниз по стене, и я еще никогда так не радовалась тому, что мои ноги касаются пола. Но когда камера останавливается, я вижу, что все 24 точки на таймере одновременно начинают светиться красным светом, как и точечные светильники на потолке. Колдер перестает смеяться и бормочет. «Вот чёрт!» И тут я понимаю. Нам предстоит Казимат.